Ростислав Михайлович прикрыл глаза и уронил голову на грудь, укололся застёжку молнии, открыл глаза и позёвывая посмотрел вниз на набережную. Внизу, на пустой набережной, катался на роликах седой костлявый старик, голый по пояс. Он раскатывался, поворачивался, ехал задом забавно себе, чуть разведя руки в сторону, а ладони держа параллельно асфальту. Расислав Михайлович поглядел на старика и недовольно поморщился. Хреновый старикан, какетливый. Что он вам дался? Да так. С собою любоучается дедушка. Я здесь тоже катался до войны, только на лошадях, от Асавия Хима. А ещё раньше в манеже Гвоздевых в Гранатном переулке. Это мне лет было 8, 9, 10, 2 рубля в час. Даже помню, как лошадей звали: Лимон, Маврам. Мозоли от уздечки были между пальцами. До сих пор мимо пройти не могу, подойду, нюхаю. И принепе лошади были. Мать санаторий в Черёмушках арендовала, чхотшных лечила. Там конюшня была. У меня пони свой персональный был, Плюмик. Матьку у меня всё-таки была удивительная. Сколько раз лошадь сама по себе приходит, я сам по себе разбитый весь, чуть не до смерти. Не боялась мать отпускать одного. Да и случись что, то ж, наверное, долго бы не переживалам. не любила она это занятие и машины сама водила и оборудование в санатории рентгенологическое устанавливала отлаживала я помню учился в пятой группе классе по правил роста юрка не было классов представь себе группы и учителя назывались не по имени отчеству а дядя тётя директор школы помню тёть Наташа был тёть Наташ тогда что-то лет 17 по-моему Да, так вот, продолжал Рост. Я учился в пятой группе и помню, сочинение писал. У одного моего знакомого есть пони-плюмик. А почему у знакомого? А не популярно было достатком хвастаться не приветствовалось. Вы военное лучше что-нибудь расскажите, героическое. Так ведь что называть героическим? Героическое не всегда героическое. Пойдёте в этом году на 9 мая, нетерпеливо перебил его Юрка, надеясь всё-таки добраться до настоящего героизма. Пойду, побегу. Генерал Крылов должен приехать, он мне пристрелку обещал. Это как? Это прыжок такой перед соревнованиями на неуправляемом куполе. Не спортивный прыжок, никак всё Крылова за жабры взять не могу. А тут пообещал с дуру, теперь-то я его достану. Не помер бы только. В августе чемпионат дружественных армий по парашютному спорту. Вот я тут и красивый я крылова купил. Что же это получается, говорю, Иван Поликарпич, как соревнование не дружественных армий я участвую, а как дружественных так старый. Так вы ж действительно старый, засмеялся Юрка. Моя мать, умная женщина была и беспредрассудка, считала, что старость вообще не должна иметь места. Надо, говорит, до 70 работать, потом пару-тройку лет переходный период и на небеса. Я с ней в сущности согласен. Пензия не делом. Кстати о пенсии. Опять ведь в командировку засылают. Послать бы их, да не больно в другое место возьмут, возраст пенсионный. а одно такое место есть у, -у расцлав михалович даже прикрыл глаза от удовольствия кб в полуподвале рыбного хозяйства я с дуру зашёл так обнюхаться и чем же они занимаются как ты думаешь сверхмалые подводные лодки сеть проверять дно смотреть разработки открытые нет тебе секретности ничего Да, а в чём главное-то? Конструктор он же испытатель. Начертил и милс спросим: "Опробуйте". Плохо сделал второго раза уже не представится. КБ, ты не поверишь, снится мне иной раз. И взяли бы с радостью взяли, да уж, больно мало платят.